Глава 27. Портал. «Как же долго я тебя ждала!» Прошептала, когда мы обессилены. Упали на скомканные и местами даже порванные простыни. «Прости, вышло дольше, чем рассчитывал. Поездка затянулась». Дестон прижал меня к себе. «Я не о том», — посмотрела в его лицо. «Мне кажется, я всю жизнь ждала, когда ты появишься. До тебя все словно сном было. Детство, храм богини. Как будто это не моя жизнь». «А какой-то муторный сон. Жить начала в момент нашей встречи». «Когда я бессовестно поцеловал тебя у озера, — ухмыльнулся демон, — «по-моему, если бы не объявилась Джинни, ты меня тогда не только поцеловал бы». Хихикнула, вспомнив, как это было. «Очень может быть», — кивнул муж. «Та вспышка страсти полностью мозг выключила. Так тебя хотел, любимая. Все тело болело от желания». Я довольно улыбнулась, поглаживая его спину. «Кстати, как тебе перепланировка дома?» Переключилась, вдруг вспомнив, что муж еще ни слова насчет этого не сказал. «Устройство женского разума ставит меня в тупик», — проворчал он. «От страсти у озера к перепланировке. Как вы это делаете?» «Тайна. Великая женская тайна. И мы ее никому не раскрываем». «Потому что сами не знаете, как это работает», — рассмеялся. «А ремонт я еще даже не заметил. Немного не до того было». А потом увидел тебя, обнаженную, во всей красе и женской силе. И вовсе перестал соображать. Чем ты тут же воспользовалась, заполучив прощение и заманив меня на брачные ложе развратница. Еще и жалуются. Я тоже расхохоталась. Не заметила, чтобы с твоей стороны звучали мольбы о пощаде. Сейчас договоришься, сама будешь просить своего демона остановиться. Ни за что. Поспорим. Потянулся ко мне но сильные руки схватили лишь воздух. Я спрыгнула с постели и накинула халат. «Ты куда, Иви?» Идем, буду хвастаться». Протянула мужу руку. «Перепланировкой и книгами учета. Посмотришь, как я жила без тебя». «Кстати, об этом». Он встал и начал одеваться. До меня доходили слухи о приемах, которые устраивает красавица Леди Тайгар. И о тех ухажёрах, которые вьются вокруг нее, вздыхают по углам пока законный муж в поте лица трудится на благо империи. «Не отрицаю», — усмехнулась, чувствую, как от его ревности внутри расплывается приятный огонь. «Кстати, именно благодаря этим приемам я обзавелась нужными связями, скидками и получила многое совершенно бесплатно. Например, — уточнил мой лорд, медленно надвигаясь на меня, как хищник, который вот-вот набросится и растерзает. Так сладко растерзает». Уже вся таю от предвкушения. «Например, план переделки этажа», — ответила, отступая к выходу. «Уроки по ведению бухгалтерии, юридические консультации, брачные контракты для твоих бывших наложниц. Продолжать?» «А ты, я смотрю, не скучала в мое отсутствие», — прорычал он и бросился на меня. Но в то же мгновение я выскользнула за дверь и, смеясь, помчалась по коридору. Конечно же, он меня догнал в три больших прыжка прижал к себе спиной и хрипло выдохнул, обжигая шею. «Тебя нельзя оставлять одно, леди Тайгар!» — уяснил. «Правильный вывод, супруг!» — прошептала, растая в его объятиях. «А теперь давай-ка наслаждайся!» «Прямо здесь?» — смешок опалил мое ухо. «Да, ведь именно отсюда лучше всего созерцать результат перепланировки!» Я указала на вид, который открывался с центральной лестницы второго этажа на залитую светом гостиную. Сердце привычно наполнило гордость. Мне нравился достигнутый результат, хотя ради него потребовалось практически извести архитектора. Впрочем, он не жаловался. По-моему, ему нравилось приходить во дворец с утра, обедать со мной и удаляться домой к вечеру, когда работнику напоминали, что иногда надо и отдыхать. «Красиво!» — мурлыкнул мой искуситель, продолжая попутно ласкаться ко мне. Задумку оценил. Исполнение тоже любимое. У тебя отличный вкус. Это еще не все. Вот. Я озадачно нахмурилась, глядя на то, как дрожат хрустальные висюльки на люстре, сделаны на заказ по моему личному эскизу. Что такое? Никогда не видела, чтобы она вела себя так, словно боится чего-то. Трепещет перед лордом Тайгаром, наверное. Я открыла рот, чтобы поделиться шуткой с Дестоном. Но в этот момент люстра вздрогнула так, словно на крыше подпрыгнул кто-то весом со слона, а потом и вовсе закачалось. Я поморгала, когда картинка перед глазами затуманилась, наполнившись розоватым, как юный закат, светом. «Дэстон, ты тоже это видишь?» – прошептала, не в силах отвести взгляд от сияния, которое поглотило люстру, и теперь растекалось во все стороны, подрагивая и даже пульсируя, кажется. «Ремонт?» – он продолжил покрывать поцелуями мою шею. «Увидел, оценил. Ты молодец, Иви. Горжусь, что у меня такая талантливая супруга». «Нет, я про... это...» Не знаю, как назвать, просто указала пальцем. «Пусти!» Почувствовав, что руки недовольно заворчавшего демона разомкнулись, шагнула вперед, к свету, который наливался алым. Он неумолимо манил к себе, устоять я не могла. Где-то на задворках мозга бился в истерике инстинкт самосохранения. Но ноги, помимо воли разума, несли меня вперед. Всего секунды. И вот между мной и этим сиянием остались лишь перила. Тело забуксовало о них, толкаясь вперед. Рука сама вытянулась, коснувшись света. Вопреки предположениям, он оказался ледяным. Странно, почему так? От этого насыщено алово, как пламя оттенка. Я ожидала тепла. А оно холодное. Не понимаю. Мысли возились в голове, как слизни. Медленные они переползали одна в другую, глупые и противные. Меня охватила апатия. Шевелиться не хотелось совсем. Вообще не было никаких желаний. Сплошная пустота. «Иви!» Крик мужа долетел будто издалека. Попыталась обернуться, чтобы посмотреть на него. Но сил хватило лишь повернуть голову в бок и увидеть Дженни. Ее лицо перекосил страх. Она двигалась ко мне но так медленно, словно играла в какую-то игру. Сначала одна рука долго плывёт вверх вместе с ногой, потом другая. «Глупышка! Почему она так себя ведет? Я попыталась спросить подругу об этом, но рот не открывался. «Что со мной такое?» В пустоте разума взметнулась паника, а потом откуда-то пришли слова. «Ты спишь. Просто спишь. Успокойся. Это лишь сон. Расслабься. Не надо переживать. Ну, тогда все ясно. Я моментально успокоилась и закрыла глаза, отдавшись в объятия алого холода, который укутал меня одеялом, будто саваном. А потом я полетела вниз. Дестон Эви! Прокричал я, рванувшись к порталу, который открывался в паре шагов от моей любимой. Лишь один раз я видел подобное в своей первой битве, когда был еще совсем зеленым юнцом. Мы теснили драконов, которые стерли с лица земли три города демонов и прошлись огнем и мечом по десятку прилегающих деревень. Они отступали к обрыву, уже побросали знамёна в грязь, готовясь разбегаться, чтобы попытаться спасти свои шкуры. Потому что знали, каждый из нас, видевших трупы детей на улицах, не позволит ни одному чешуйчатому уйти живым. Когда за их спинами открылся портал, драконы перепугались не меньше нас и понеслись назад. Магия темных страшила их куда сильнее, чем мечи копытных. Проход, пылающий алом, закрылся через мгновение. Никто так и не понял, что и почему это было. Стороны винили друг друга. Каждый клятвенно заверял, что они к порталу не имеют никакого отношения. В итоге тайна так и осталась нераскрытой. Но сейчас меня это ничуть не волновало. Значение имело лишь то, что моя любимая тянула руку к этому сгустку темной магии. Время словно превратилось в желе. До жены было всего несколько шагов, а по ощущениям десятки километров. Все законы бытия оказались нарушены таким бесцеремонным вторжением. Перемешались, спутались и сошли с ума. Этот мир стонал, прогибаясь под магией темных, чужеродной, беспощадной и кровавой. Краем глаза я заметил Дженни, которая выскочила в коридор, увидела Иви и тоже помчалась к ней. Девушке как-то удалось быстрее меня подобраться к моей жене. Их руки соприкоснулись. А потом... Яркая вспышка утянула обеих в себя. А когда свет рассеялся, я остался совершенно один в пустом коридоре. Дэс, ты слышишь? Очнись, Дэс! Голос друга прорвался сквозь шок, мешающий соображать. Я с трудом сконцентрировался на встревоженном лице Сандера. «Что случилось?» «Весь дом ходуном ходил». «Портал открылся», — ответил ему через силу, ворочая языком, который будто стал чужим, и посмотрел на люстру, что висело на месте, как ни в чем не бывало. «Как тогда?» — ахнул оборотень, тоже, видимо, вспомнив ту битву с драконами. «Хуже», — мрачно отметил, впервые в жизни чувствуя полнейшую растерянность. «Я понятия не имел, что делать. Ни единой путной мысли в голове, абсолютная пустота». Проносились только обрывки недавних картинок. Лицо Иви, ее улыбка, сладкие губки, сияющие глаза. Увижу ли я мою любимую еще когда-нибудь? Иви затянула в него, Сандер, добавил, сам удивляясь тому, как странно звучит голос. И Дженни тоже. Она успела коснуться ее руки и пропала, будто и не было их. Красноокая бездна! прохрипел друг, побледнев. Не один я только что потерял любимую. Он тоже это отрезвило: Надо не зацикливаться на беде, а действовать. Причем, чем быстрее, тем лучше. Время в данном случае работает против нас. Помотал головой, сбрасывая давящий морок портала, почувствовал, как кровь убыстряющимися толчками побежала по жилам. Медленно, жалобно скрипя иное, заворочились шестеренки в голове. Так уже лучше. Нам нужно узнать, кто сотворил его, этот проклятый портал. Где наши женщины? Найти и вернуть их. Кратко обозначил ближайшие действия. Легко только сказать. И убить того, кто это сотворил, прорычал друг. Так просто он не отделается, усмехнулся я. Отдать под суд, а там посмотрим. Если повезет, будет четвертован. Если нет, получит пожизненное в самой ужасной темнице для особо опасных преступников чтобы гнил там в компании крыс, которые будут отгрызать от него по кусочку каждый день. Это драконы. Больше некому, — заверил Сандер, сжав рукоять кинжала, висящего на поясе. Их работа. Можно даже к Сурье не ездить. И так ясно. Отец Иви хотел вернуть дочь. Задумчиво прошептал я, полагая, что оборотень прав. На все готов был пойти ради этого. А когда получил отворот-поворот, пошёл в разнос. «Да, отличная версия, друг. Я кивнул ему. Но надо выяснить точно. Выясним. И тогда все сходится. Сначала стягивание войск границы, границе, прикрытое магией тёмных. А теперь открытие портала. Так, вот что мы сделаем в первую. Принц Дестон перебил нас парень, ворвавшийся в дом. Тяжело дыша, он уставился на нас, стоявших на втором этаже. Нашивки на плаще гостя были имперскими. Гонец от отца. В душе всё обдало огнем. Беда не ходит одна. Она как ливень. Сначала редкие капли ударяют тебя по лбу, потом их становится все больше. А следом, словно небо, обрушивается на тебя. Хлещет водяными плетьми на наотмашь с такой яростью, будто хочет вогнать в землю по саму маковку. «Принц Дестон, прошу прощения», немного отдышавшись, сказал гонец. «Повелитель приказывает вам незамедлительно явиться в Ставку. Драконы перешли в наступление». «Началась война».